Глава третья «Что, мистер Селезень, полетали над Вечным городом?» С возвращением поприветствовал его доктор Фролова, работавшая с Иваном в одном отделении больницы. Доктор Фролова из потомков русских эмигрантов в третьем поколении. Ее предки бежали из России в Штаты после революции, во времена Красного террора. Она никогда не говорила коллегам какого рода племени, из какого сословия ее предки. Быть может, и не из дворян. От большевиков бежали ведь не одни только графы бароны, но и челядь с ними, и мещане, и даже крестьяне. Но для себя Иван твердо решил, что Виктория Львовна из потомственных дворян. Это косвенно подтверждали и ее аристократичная манера держаться, и кристально чистый, можно сказать, дистиллированный русский язык, какой ныне можно встретить только в русской классике. Ей шестьдесят 67, но старушка, вернее, дамочка, еще боевая. Она невысокого роста, в фигуре уловимы следы былого изящества. Ровные волосы окрашены в желтоватый цвет. Правильные черты лица с намеком на утонченность. Ровный носик, узкий даже чуточку заостренный подбородок, умный взгляд голубых глаз. Но при всей своей почти изысканной красоте в лице доктора Фроловой сквозила и некая хитрость, хитрость Харька. И когда Ивану приходило на ум это сравнение, он всегда испытывал смущение от того, что так нехорошо думает о коллеге, сравнивая ее с Харьком. А ведь она ведущий психиатр в отделении, очень образованная, интеллигентная женщина, читающая. На рабочем столе Виктории Львовны часто лежат специальные медицинские журналы, но читает она и художественную литературу. Последнюю, конечно, не на работе, а дома. Впрочем, свободного времени у доктора Фроловой предостаточно. Семьи у нее нет, ни мужа, ни детей. Чем жить? Кому посвящать свое время? Только вымышленным героям романов и пациентам психбольницы? И те, и другие ее интересуют весьма и весьма, а вот личной жизнью, вы не сложилось. Всякий раз, когда Иван оказывался в кабинете доктора Фроловой, где неизменно выслушивал ее оригинальные суждения о прочитанных книгах, у него возникало ощущение, что он находится не в Нью-Йоркском сумасшедшем доме, а в литературном салоне какой-то княгини в дореволюционном Санкт-Петербурге. «Все русские писатели имеют склонность к полетам. Русский парнас полон птиц», — заметила доктор Фролова во время ланча. Они сидели в ее кабинете. Виктория Львовна развернула сэндвич в фольге, в бутылочку апельсинового сока воткнула трубочку. «Вы только посмотрите. Гоголь, Клюев, Соловьев, Крылов. И вы, Иван Борисович, из этой же стаи пернатых!» — пошутила она. Виктория Львовна знала о юношеском увлечении Ивана литературой. Она надкусила сэндвич и бросила взгляд на часы на стене. Время ланча обычно пролетает молниеносно. А вы как будто помолодели, Иван Борисович. Таким орлом, признаюсь, вижу вас впервые. Что же, коллега, вас так омолодила в Риме? О, доктор! Вы себе не представляете, что такое Рим? Иван заложил руки за голову. и, откинувшись в кресле, свободно вытянул ноги, прикрыл глаза и начал декламировать. «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь. Мутно и туманно все кажется после Италии. Знаете, чьи это слова?» «Да, конечно. Бессмертного Гоголя». После недолгой паузы он снова закрыл глаза и продолжил. Время, доктор. Веришь в Бога, в его существование? И в себя тоже начинаешь верить, в свой талант? Он неожиданно вздрогнул и умолк, будто сболтнул что-то лишнее. Вас послушаешь, так и самой захочется туда немедленно отправиться. К своему стаду ни разу в Италии не была. Очень люблю Германию. Сколько раз задумывала поехать в отпуск и во Францию, и в Италию, но почему-то всегда заканчивалась тем, что ехала в Германию. Мне кажется, что я должна была там родиться. Но судьба, видите, распорядилась иначе. А как вам понравилась итальянская кухня? Пицца, если честно, самая обыкновенная, мука да сыр с томатным соусом. И лазанья тоже, ничего особенного. Моя мама печет пироги с сыром и грибами намного вкуснее, чем все пресловутые римские кулинары. А какого поросенка мама готовит? И потом его с хреном! Иван сильно потянул носом, будто уловил в кабинете запах этого запеченного поросенка. А доктор Фролова, допив сок, кивнула на медицинский журнал, лежащий на ее рабочем столе. Этот журнал специально для вас. Там есть интересная статья. Я отметил ее звездочкой. Мистер Селезен, вы меня слышите? Вы здесь или опять куда-то улетели?» После ланча Иван шел по широким коридорам психбольницы. С грохотом раздвигалась железная решетка, ограждающая дверь лифта и каждый раз запирающаяся на замок. Возле некоторых палат сидели санитары, присматривающие за буйными. В зале отдыха несколько пациентов смотрели по телевизору какое-то шоу. Смехом взрывался зал на экране, но зрители по эту сторону экрана в пижамах хранили молчание. Одна из медсестер, Сандра, та самая, которая побывала в Италии и столь восторженно отзывалась об этой своей поездке, за что-то отчитывала пациента, помахивая перед его носом указательным пальцем. Сандра была совершенно безразлична к больным. Они ей ужасно надоели за годы, что она проработала в психбольнице. Селезень вошел в одну из палат, где накануне его отпуска появился новый пациент, чернокожий гигант неопределенного возраста по имени Джим. Пациент Загадка. Его привезли в наручниках, устроил настоящий дебош в Манхэттене, разгромив там несколько бутиков и ресторанов. Его усмирял целый взвод полиции. Говорят, пришлось даже вызвать вертолет. В больнице Джиму сделали укол, и он тут же успокоился. Тихонько лег на кровать, подложил под щеку сложенной лодочкой ладони и заснул. Прошел день, другой. А Джим почему-то не просыпался. Лежал себе на кровати, то храпел, причем до того громко, что дрожали стекла в оконных рамах, то тихо посапывал. Пытались его разбудить, безуспешно. Решили, что Джим просто устал после долгого бродяжничества, с скитаний и дебошей. Пусть отдыхает, восстанавливается. Однако и через неделю Джим не проснулся. Спал, как убитый. Только позы изредка менял. Обсуждали его дело на врачебном совещании. Что за мистика? Пришли к выводу, что Джим впал в литургический сон. Явление достаточно редкое в наше время, когда все сон теряют. Решили ждать, когда Джим проснется. В этой палате стояли две кровати. На одной лежал Джим. По-прежнему спал, широко раскрыв рот. Воротник пижамной курточки топорщился и касался его небритой щеки. Доктор Селезень на миг остановил на Джимми взгляд. Надо же, до чего странные у него веки. Толстые, морщинистые, будто из слоновой кожи. Такие веки поднять наверняка непросто. Ему тяжело держать глаза открытыми. Это неожиданная догадка, совершенно непсихиатрического характера, смутило Ивана. «Что-то я стал слишком много фантазировать. Но, может быть, он все-таки не спит?» Для верности доктор Селезень легонько потряс Джима за плечо. Тот пробормотал что-то невнятное, затем сильно втянул воздух через широко раздутые ноздри и... снова захрапел. Вторая кровать в палате была свободна. Без постели. Странное дело, в больницу беспрерывным потоком поступают больные, но кровать не используется, и свободное койко место пропадает. Эту кровать месяц назад сюда принесли из кардиологического отделения, где она почему-то оказалась не нужна. Технически оснащенная и начиненная электроникой, кровать выделялась среди других современным дизайном и количеством кнопок. Обрадовались было такому приобретению. но вскоре в ней обнаружилась какая-то поломка. Вызвали мастеров, те провозились полдня, но так и не починили. На следующем заседании персонала нужно спросить у директора, в чем дело. Что за бесхозяйственность? Пусть поставит вопрос ребром перед своим заместителем по административной части. Припомнив замдиректора по административной части, мистера Вильяма, Иван словно увидел перед собой важного полного мужчину, который имел обыкновение то и дело вытирать в запревшую шею ароматизированной салфеткой и при этом сильно кривить лицо, будто пользовался не мягкой салфеткой, а наждачной бумагой. Иван представил себе его в виде Борова, летающего по коридорам психбольницы. А сверху на него можно посадить голую наездницу. Кого бы? Медсестру Сандру? Нет. «Доктора Фролову!» «Ай-яй-яй! Очень неудачная фантазия, Иван Борисович! Нельзя так о коллегах!» «Но мистер Вильям в образе Борова все-таки хорош!» Хмыкнув, Иван подошел к свободной кровати. Зачем-то, положив на нее руки, надавил несколько раз. Кровать с электронным приводом с внутренним подогревом матраса отозвалась веселым скрипом, от которого Ивану стало очень гадко на душе. Он неожиданно вздрогнул и в ужасе оглянулся. «Кто это?» Тень большой птицы выпорхнула откуда-то и пролетела под потолком. «Птицы?» Тень устремилась в угол палаты, и Иван заметил ее черное крыло. «Или же это был край черного плаща?» Иван сжал кулаки, приготовившись к тому, что этот некто сейчас на него набросится. Бар Сестина, Дорога от станции Барберини. Иван крепко упирался руками в кровать, словно пытался удержать ускользающее от него чувство реальности. Но его как будто уволакивало куда-то, уносило, переворачивало и перекручивало в воздухе. От сильного головокружения... Теряя равновесие, он присел на корточки, коснувшись ладонью пола. «Доктор Селезень, что с вами? Вы в порядке?» — услышал он женский голос над собой. «Да, случайно уронил квотер». Иван поднялся, засунул в карман якобы найденную монету. Перед ним стояла медсестра Сандра в белом халате. «Как вы съездили в Италию, доктор? Понравилось?» Возвращался после работы домой в своем «Лексусе», салон которого еще приятно пах новой кожей. Был час пик, поэтому приходилось долго стоять в пробках. Иван юрзал на мягком сиденье, зачем-то снимал и снова набрасывал ремень. Ему казалось, что тот слишком давит ему грудь. Он часто менял каналы в радиоприемнике Сердито-Постановы. «Откуда у меня появилось это нездоровое возбуждение», и раздраженность. Чем я постоянно недоволен? После отпуска все не так и в больнице, и в жизни. Еще недавно казалось, что жизнь окончательно и бесповоротно налажена, и катятся по накатанной, работа, пациенты, дом, на уикенды, дача. Порой появлялись и женщины, разные попадались, умные и не очень, хитрые и наивные, и красивые и так себе... но, невзирая на различия, все они были слишком земными и смертельно скучными, такими же, как и его бывшая жена. Иван женился в Москве, приехал с ней в Нью-Йорк. Вместе прожили они ровно год. Он вдруг припомнил свой побег. В ту далекую пасмурную ночь, оставив жену спящей, вылез в одних трусах из квартиры в окно и спустился по наружной пожарной лестнице, имея при себе лишь двадцать долларов на такси. Взвизнули тормоза. Ивана бросила бы грудью на руль, если бы не ремень. Перед ним из какого-то дома вынырнул большой черный кот и стал медленно переходить дорогу. Иван сильно давил на педаль тормоза и во все глаза пялился на столь невиданное явление. Кот переходит дорогу так лениво, будто нехотя. «Не бежит стрелой, пугливо оглядываясь, не прыгает, а идет себе в развалочку. Нахал!» Иван нажал на гудок, машина рявкнула, но черный котяра лишь повернул голову и, как показалось Ивану, презрительно посмотрел на него зеленовато-синим глазом. Затем потянулся, оскалился и, проделав эту небольшую зарядку, неспешно продолжил путь. Может, он наелся от пуза так, что еле ноги волочат? Или пообщался с кошкой и обессилел? Или налокался где валерьянки? Кот, хулиган! Наелся, напился, наебался. Иван давил на педаль тормоза. Глядел вслед коту, пока тот, перейдя дорогу, не скрылся. Сзади за Иваном выстроилась вереница машин. Ревели и трубили клаксоны. Торжественно и печально, будто всенародно поминали кого-то великого.